изросло. Это же интересно. И недаром названо святые места. Писатель советский Михаил Булгаков об этом писал. Радио эти повествования передавало. Но это же миф. Так сказать, фикция, очень научно пыталась возражать Ксения Макарна. Но зачем же нам на эту фикцию глядеть? «Вот Люсенька, Ксения Макарна, за поддержкой обратилась к моей тайной подружке. Нам вчера в самолете говорила, что совсем бесплатно нас повезут к месту рождения богини Афродиты. Ну, та, которая без рук. От Люси Ксения Макарна поддержки не дождалась. Я не думаю, что Люся с трепетом относилась что к Израилю, что к Египту с их памятниками». Но перед Люсей, конечно, маячил некий соблазнительный подарок от туристической фирмы. Тем не менее, ответила она весьма определенно. Но как же это можно сравнить? Идалище поганое, прельстительную языческую деву, в своем роде даже путану и наши христианские ценности, в которые верят даже господа Ельцин и Лужков. Вы разве не видели их со свечкой в Елоховском соборе по телевидению? За путешествие к этим святым местам, которые раньше называли паломничеством, люди платили немыслимые деньги. А мы, так сказать, совершим паломничество за очень ничтожную сумму и сможем рассказывать об этом всю оставшуюся жизнь. Ну, это, конечно, другое дело. Хотя лично мне жалко, с боями Ксения Макарна отходила на позиции, что нас здесь не будет пару дней, а все оплаченное нами пропадет, я остро чувствовал, как образ многочисленных подарков и жертв своей внучке Дашеньке испарялся в любящих глазах Ксении Макарны. И она сказала, вспомнив про нашу совместную общую игру. «Ну хорошо, если сын располагает необходимой суммой, то пусть он и решает». Тут я довольно важно сказал. «Едем. Сколько на все это нужно долларов? Около 200 250 на человека». Сразу встрепенулась погасшая была Люся. Она, видимо, уже представляла, кроме доходов, какие прекрасные сексуальные игрища затеем мы с ней во время этой средиземноморской поездки. Но я расскажу вам, какие брать каюты, чтобы все вышло подешевле. Собственно, на этом волнующем эпизоде можно было бы закончить описание первого торжественного утра на счастливом и хлебосольном острове Афродиты. Все остальное традиционное, рутинное. Купание, ленчик в сухомятку из награбленного за завтраком, нестерпимое солнце, блеск моря, прогулочные катера, нетерпеливое ожидание ужина. Но закончить, если не оснащать беглый рассказ неким небольшим собранием портретов. А я надеюсь, что портреты эти будучи интересны для читателя, пригодятся мне в дальнейшем повествовании. Моё амбициозное соображение в тайне свидетельствующее о намерении эти дневниковые заметки опубликовать, следовательно свидетельствующее о чистолюбивом замысле всех интеллигентов, владеющих азбукой, это попробовать себя на поприще российского писателя все кому не лень пробуют и так я бы возможно на сумме долларов прописью и закончил главу если бы не решение оснастить мой бытовой рассказ как я уже намекнул еще и неким небольшим собранием типов зачем и почему в У кого-то из мировых классиков 20 века я вычитал соображение, что русская литература привнесла в мировую и, в частности, в романистику социальный взгляд на художественную действительность. А страсти русских к социологии,